26. Ознакомившись с местными достопримечательностями, взвод пошел в казарму обживаться. «Завтра, пока будете нести службу вместе с нами, мы растолкуем, что да как», — сказал капрал Пинстон. «Потом начнете работать самостоятельно. Но сразу же скажу. Опасайтесь наперов Они работают с вершин. Выстрелят и уходят. Засечь невозможно». Вот такое невеселое сообщение все легли спать, оставив только дозоры. Ночью взвод вскочил от взрывов на территории и нескольких попаданий снарядов в стену, отчего мигнул свет. «А, что это? Что это?» — скричал Хуга, тощий солдат с манией преследования. «На нас напали!» Впрочем, старики особого беспокойства не проявляли. Не работала и сирена. «Не ори!» Одернул солдата капрал Пинстон. Просто бородачи шалят помаленьку. Спи дальше. Стены толстые, не пробьют. Вот если бы у них были 100 миллиметровые снаряды, то да. А так у них сороковки, опасаться нечего. — А почему наш миномет не отвечает? — спросил Миха, несколько удивленный таким спокойствием. — А смысл? Они отстреляли пяток снарядов и были таковы. Максимум, что мы можем сделать — накрыть точку, где их уже нет. Только снаряды зря изводить. Чего же они добиваются? Нервы нам пытаются потрепать. Или на удачу подорвать кого-нибудь неосторожного. Остаток ночи прошел спокойно. И спать более ничего не мешало, разве что Хугина возня на койке. Но на него вскоре перестали обращать внимание. Утро выдалось довольно туманным. И пока туман не рассеялся и не ушел глубже в ущелье, Солдаты занимались своими делами, не опасаясь снайперского выстрела. Движения против обычного были ленивыми, чего не скажешь о поклонниках спорта. Две роты разделились над футбольной командой и вдоволь погоняли мяч. На все это отцы-командиры смотрели сквозь пальцы. Туман рассеялся, и солдаты заступили на дежурство. Миха попал в пару с рядовым ульком, снайпером, единственным уцелевшим из погибшего взвода, да и то только потому, что не поехал со всеми, таких, как он, старались убить в первую очередь. Он подолгу всматривался в прицел своей винтовки и, насмотревшись, с некоторой грустью откладывал ее в сторону. «Что, нет достойной мишени?» — с ноткой иронии в голосе спросил Миха. «Нет». «Часто снайперы беспокоят? Раз в день, утром или вечером. Недавно специальный прибор заказали для обнаружения оптики. И ничего. Не берет он их, и все. Может, они на глаз стреляют?» «Ну ты сказал!» — ухмыльнулся ульк «Тут же полтора-два километра будет, если не больше. Как тут на глаз прицеливаться? Фигурки все равно, что точечка на листе бумаги. Не сразу ее увидишь, А стреляют довольно точно. Антиснайпер нужен». «Заказали уже. Год ответа ждем». «Да...» «А откуда стреляют?» «Да отовсюду. Иной раз даже с кромки леса стреляют, сволочи. Мы даже пытались панорамную запись сделать на видео, чтобы сразу после выстрела посмотреть и выжечь квартал напалмом к чертям. И что?» «И ничего, уходят. В первый раз едва не получилось, но едва не считается. А сыграть по их правилам пробовали?» «То есть...» «Замаскироваться ночью в лесу нашему снайперу и ждать Бродатого». «Пробовали. Только не у нас, а на соседней базе. Снайпер ушел, и больше его никто не видел. Эти леса-бродачи знают, как свои пять пальцев, и играть с ними по их правилам просто глупо». «Понятно. Дай посмотреть». «Держи». Ульк передал свою винтовку. «Только встань к стенке и палец с курка убери». «Понял». Миха смотрел в окуляр прицела и видел только зеленое море листвы, отливающее синеватым цветом. В этом море не было ни единой прорехи или более-менее свободного участка, где можно было бы засечь передвижение противника. Нет ничего удивительного, что снайпера не могут найти, подумал Кэмпл. Тут бронетанковую колонну пустить можно, и она останется невидимой. Видишь снайпера? Не. «Вот и я не вижу. А между тем, он там есть». «Понятно», — с легкой усмешкой протянул Миха. Вдруг среди гор послышалось едва различимое эхо щелчка. Миха еще ничего не успел сообразить, отдернутый ульком от окна, как рядом со смачным шлепком врезалась пуля, выбив искру из боковой стены. «Спасибо». «Успел что-нибудь заметить?» — спросил Ульк. — Впрочем, без особой надежды в голосе, скорее для проформы. — Нет. — И вот так всегда. Впрочем, обучение немного затянулось. На следующий день группа из четырех человек отправилась патрулировать кромку леса, особо стараясь в дебри не углубляться. — Старайтесь запоминать малейшие детали, — наставлял их провожатый. — Вы будете патрулировать один и тот же участок. Не забывайте смотреть себе под ноги. Бородачи могут оставлять растяжку. Пользуйтесь портативными сканерами. Они хорошо определяют радиовзрыватели и лазерные датчики прерывания. Правда, иногда они подводят. Но это уже как повезет. А зачем все это нужно? Для определения намерений противника и возможности нанесения упреждающего удара. Вот, скажем, стали мы замечать некоторые отклонения на местности. Веточка сломана. Травка примята. Значит, противник проводит рекогносцировку на местности и что-то замышляет. Тут появляемся мы и вправляем всем мозги. Или вышибаем. Или вышибаем, с легкостью согласился провожатый.